Глава одиннадцатая. Дурдом на выезде. Этот день не предвещал ничего хорошего с самого утра. Во-первых, именно сегодня истекал срок на раздумье, взятой Ферри. А во-вторых, меня разбудили. Да-да, в нашем институте все еще находятся самоубийцы, способные полить в комнату к ведьме с первыми лучами солнца. И, надо сказать, ходят они не через дверь. Но лучше я расскажу обо всем по порядку. Итак. Я сладко спала, завернувшись в тонкое летнее одеяло на манер окуклившейся гусеницы, и ничто не предвещало скорого пробуждения. Даже мой фамильяр мирно дремал в своей корзинке и совсем не собирался меня будить. Время не учебное, а потому отсыпайся, отсыпайся. К сожалению, нашлись в мою голову дурные приключенцы. Вернее, один, но мне его хватило. В общем, проснулась я от подозрительной возни на своем балкончике. В первый миг я подумала, что какая-то неадекватная птичка, сбившись с пути, случайно залетела в щель между пологами защитных заклинаний. Но когда потенциальная птичка перешла на нецензурную брань, сонливость слетела моментально. Подскочив на кровати, я накинула на плечи валявшуюся тут же под ногами халатик и с огнешаром на изготовку направилась к наглохо занавешенным окнам. Осторожно отодвинув занавеску, Я посмотрела, что же такое особенное завелось у меня на балконе. Да так и обомлела. Из бельевых веревок, негромко ругаясь, пытался вывернуться не кто-то посторонний, а один из моих мальчиков-зайчиков. Интересно, и что это здесь ему понадобилось, а? Мрак. Комната Снежи этажом выше. И вообще-то к ней по другой стене. Распахнув дверь, просветила я своего раннего гостя. А я не к ней, я к тебе. Широкой улыбкой сообщил мне Дроу, перестав таки трепыхаться. Я недоуменно вскинула брови, но промолчала. Эту беседу уж точно не следовало вести на глазах всего корпуса. А любопытные девичьи мордочки уже стали возникать в окнах то здесь, то там. Поэтому я поспешила протянуть руку помощи темному. — Ну, из чего столь резкие перемены во вкусах? — спросила я, когда мы наконец оказались в комнате. О том, какие слухи пойдут по институту буквально через пару часов, я думать не хотела. Зачем же раньше времени себе портить настроение? Верно? Желающих это сделать и так найдется целая уйма. Начиная с лорда-директора. Плеститель нравственности нашелся. И кончая моей ба. Кое и вовсе, прикать меня в чем-то в принципе не стоит. Сама же всегда поступает по-своему. Ни с кем и ни с чем не считаясь. Во вкусах? Раньше это только к снеже по стенам лазил а теперь и ко мне проложил тропинку. Тянулся, невинно уточнила я, с демонстративным интересом поглядывая на него. Темный даже чуть смутился. Ладно, делаем вид, что поверили. Да я только спросить хотел. Ты Майселя случаем не видела? А то он в последнее время стал неуловимой леди Грейви. Ну, у той хоть оправдание есть в виде внезапно обретенной личной жизни. Я неопределенно пожала плечами. В последнее время... Майя я видела исключительно в комплекте с Рыжим. А потому ассоциировался он у меня лишь с неприятностями, да не проходящей головной болью. А я не из тех, кто ищет себе проблемы на пустом месте. Они меня сами находят. Ага, ага Можно вопрос? Да, кивнул мой гость. А почему ты в такую рань ищешь Майя? Именно в моей комнате. Неужели действительно рассчитывал его обнаружить в моей постели, а? Ну, в его-то комнате его нет. Веско заявила это ушастое чудо. «Но почему тогда в моей?» воскликнула я, отказываясь видеть какое-либо основание для подобных предположений. «Потому что у Констана его тоже не было. Мать моя муза, хочешь сказать, у Рыжи ты уже побывал?» Скупой кивок в ответ. «И как он тебя встретил?» осторожно поинтересовалась я, безуспешно пытаясь представить эту сцену. «Даже моя богатая фантазия на этот раз спасавала». Нормально, к тебе послал. То есть это именно он тебя ко мне перенаправил? Чувствуя во всем этом большой подвох, переспросила я. А в каких выражениях можно узнать? Да, направил. Велел катиться к демоновой внучке и искать потерянное именно там. Примерно так. Да, узнаю, Рыжа. Судя по всему, мой приятель был не один. А тут в его комнату ввалился любопытный дроу. И хорошо, если один, а не вся веселая тройка явилась и стал искать блудного жреца. А у Констаны и так, после знакомства с невестой, одно упоминание о Мае вызывает нервную дрожь во всем теле. Кстати, думаю, он имел в виду другую демоновую внучку. Серьезно, пояснила я. Какую? Вы ее еще не знаете. Но, считаю, вам стоит с ней познакомиться. Нехотя признала я. Как бы там ни было, Адроу имеет право знать, где и с кем пропадает их до безобразия невинный жрец. Когда? деловито уточнил мрак. Сегодня, около полудня, мы с Рыжим как раз собирались съездить к ней. Подтягивайтесь к главным воротам к этому времени. Заодно и мая своего отыщите. Уверена, он где-нибудь там и оттирается. Темный понятливо кивнул, после чего, не прощаясь, ушел через дверь. В общем, если кто-то до сих пор еще и не знал о раннем визите мужчины в мои покои, то теперь эта досадная площность была легко исправлена. Народу собралось даже немного больше, чем я рассчитывала. Помимо дроу, потерявших свое божество, с нами увязались также и миг со снежей. В общем, территорию института мы покидали почти полным составом. Завидное единство. Эх, знала бы я, чем все это закончится, никуда бы не пошла. Но не станем забегать вперед. В посольстве нас приняли довольно тепло. Думаю, охрана нас там уже за родных держит. Мы столько ярких моментов разделили с ними. Даже Дарий не сильно вредничал, а я ли вовсе была самоочарование. Ну и где причина всех наших бед, поинтересовалась я, когда знакомство всех со всеми подошло к концу. Если ты профей, то она с раннего утра в библиотеке, неопределенно пожал плечами Дар. Для него появление на территории посольства невесты Рыжа ничем особым не ознаменовалось, разве что знакомство будущих супругов вышло примечательным. Но там куда больше веселился Нил, чем все остальные. А Майсель? Темный? Там же. И думаю, ты сама их прекрасно отыщешь. У меня на сегодняшний день запланировано уйма дел. Впрочем, Елиса с радостью тебе составит компанию. Я неопределенно пожала плечами. Лично я в компании Дара не нуждалась. Тем более, порой он мне напоминал лорда-директора в его худшем состоянии. Серьезным и ответственном. А мне вполне хватало общения с тей в институте. Ладно, иди куда собирался, разрешила я, после чего повернулась к ребятам. Что ж, отправляемся выцарапывать из плена книжных знаний наших потеряшек. Поднявшись на полпролета вверх, мы оказались у высоких ворот, ведущих в библиотеку. Если честно, в этом помещении я еще не бывала. Что ж, вот сейчас и исправим это маленькое упущение. Схватившись за ручку, я решительно потянула дверь на себя. Сборка тут же подалась и бесшумно отворилась. А уже приготовившаяся к приветствию, я оказалась нос к носу с проблемой, о какой и думать не думала. Прямо напротив дверей, у дальнего стола, Май не просто обнимался с чужой невестой, но весьма увлеченно ее целовал. Как такое могло произойти, я не понимала а потому вся бредовость ситуации выгнала меня в ступор. Эй, Крис, ты чего? Наткнувшись на меня, замершил в проходе, поинтересовался Рыж. Судя по его довольно спокойному тону, парочку он все еще не заметил. Что здесь происходит? А вот теперь заметил, ибо такой тон -то мой приятель позвоняет себе нечасто. Эм, Констант, я тут мои слова учу. Повернув к нам голову, легкомысленно улыбнулась Файри. От Мая она так и не отошла. Да и по-прежнему обнимал юную демонессу за талию. В общем, они меньше всего походили на любовников, состуканных внезапно вернувшимся мужем. «Какого дьявола?» «А что не так?» – недоуменно спросила девушка. «Ты что, его сам хотел научить?» – осенила ее. «Ну, извини, я не думала, что у вас все так серьезно. Обычно демоны не столь щепетильны в таких вопросах». Рыж рядом со мной издал какой-то странный звук. Не то стон, не то рык. Да уж, попал так попал. Два очаровательных ребенка на одного демона – это много. Слишком много, особенно для сохранения его душевного равновесия. Ладно, пора вмешиваться, а то как бы не стало двумя трупами больше. Если не из ревности, то от злости Констан их точно пристукнет, причем, вероятно, обоих, чтобы избавиться от проблемы сразу и навсегда. Эм, извините, что вмешиваюсь в семейные разборки. Да-да, я вредная и злая, но по этой больной мозоли рыжая я просто не могла не проехаться. Но не подскажете вы мне, что послужило причиной этой эм, демонстрации?» Юная Диманесса безразлично пожала плечами. Кажется, она в своих действиях ничего недостойного не углядывала. А потому и повода нервничать не находила. Все-таки милые порядки на родине моих предков. «Действительно, что такого?» «Подумаешь, жених застал с другим мужчиной. Сущая мелочь!» «Да Май книжку по брачному этикету нашел, и ее содержание почему-то его поставило в тупик. Кстати, почему?» «Констант, ты что, не заботишься о своем избраннике? Не хочешь, чтобы его учили другие? Научи сам!» Фэри, войдя в раж, обвинительно уставилась на рыжа. Тот, узрев свою будущую супругу, в состоянии «пилю мужа не мешать», Вновь обратился в соляной столб. Бедненький. Тяжело ему, наверное. Простите, но вы сейчас о чем? Может, прежде чем скандалить, посвятите присутствующих в подробности происходящего? Снежа. Единственный голос разума в этой комнате. Хотя нет, не единственный. Просто у остальных наглости не хватает влезть в разборки демонов. Проклятие. Страшно представить, что скажут темные, когда мы расскажем, в чем суть дела. Видите ли, Фейри невеста рыжа. Она прибыла из Демянни несколько дней назад. Ну а май? Он моя подруга, веско заявила девчонка, бесцеремонно вмешавшись в мою пояснительную речь. Хм, подруга, это уже елка. Видать, пытается понять, как изгрец может находиться в таком интересном статусе и чем все это грозит. Угу, по браку, серьезно пояснила Фей. Мы с ним подумали и решили, что так действительно будет лучше и удобнее. А, -а, -а ясно, кивнула Йола, как будто что-то поняла. Именно в этот момент меня и пробрал смех. Действительно, чего я столько времени с ними мучилась? Как будто сами не разберутся. Пусть творят, что хотят, лишь бы меня не трогали. Что ясно, воскликнул рыж, осознав, что со стороны темных никакой поддержки не дождется. «Это же безумие! Чистой воды!» Йола лишь небрежно пожала плечами. «Майсель лучше знает», — спокойно произнесла темная леди, окончательно поставив точку в так и не начавшемся споре. «То есть никому здесь происходящее не кажется странным?» — хмуро обозрев всю нашу шейку-лейку, спросил Констант. Я безразлично кирчнула головой. Темные высказались в том ключе, что решение Мая непогрешимо и истинно. Снежа лишь ухмыльнулась и попросила заранее выслать ей приглашение на свадьбу, ибо столь интересное мероприятие она в жизни не пропустит. Миг благоразумно промолчал. Проклятие! Только и смог произнести мой приятель, вылетая из библиотеки. Я последовала за ним. Наткнувшись на него на лестничном пролете, я негромко произнесла. — Констант, я бы на твоем месте сейчас думала о другом. — Сегодня нам повезло что Маю попалась глава про поцелую. А если бы книга открылась на следующем разделе? Ты хоть представляешь, какими бегствием могут быть излишне любопытные дети?» Рыж представил. Это я поняла по его заметно вытянувшемуся лицу и остекленевшему взгляду. «Ну-ну, дорогой, не мне же одной тут кошмарами мучиться. Если уж имел глупость последовать альвийскому совету, то неси ответственность. И что ты предлагаешь?» За этими детками надо внимательно следить. И ты этим и займешься. Как-никак именно ты за них отвечаешь. Я добрая, я знаю. Но выбирая между вариантами следить самой и скинуть это на ближнего, разумеется, я предпочту тот, что удобнее. Тем более, как раз Рыж виновник всех бед. В общем, пусть и расхлебывает. А у меня и без того проблем хватает.